Фрейя и От. Фрейя, золотоволосая и голубоглазая богиня, иногда считавшаяся олицетворением земли, вышла замуж за Ода, символ летнего солнца, которого она горячо любила и от которого родила двух дочерей: Хнос и Герсами. Эти девушки были настолько прекрасными, что все красивые и драгоценные вещи называли их именами. Пока От нежился рядом с Фрейей, она улыбалась и была счастлива, но увы, Бог был по натуре скитальцем и, устав от компании жены, внезапно бросил дом и отправился странствовать по свету. Фрейя, печальная и покинутая, много плакала, а ее слезы падали на крутые скалы, которые размягчались от соприкосновения с ними. Миф повествует о том, что они просачивались до середины камней, где превращались в золото. Несколько слезинок попали в море и стали полупрозрачным янтарем. Уставшая от своего положения покинутой жены и желая заключить своего возлюбленного в объятия, Фрейя в конце концов отправилась на его поиски и прошла многие земли, где стало известно под разными именами – Мардель, Херн, Гефн, Сир, Скьяльф и Трунг. Всем, кого встречала, она задавала один и тот же вопрос – не проходил ли ее муж этой дорогой? Она пролила много слез, почему и находит золото в разных районах земли. Фрейя, прекраснейшая из всех богинь, выходила, проливая золотые слезы. Все чтят ее, как главную богиню после Фрик, Одина жену. Давно она супруга Ода-странника, но чтобы побродить по свету, ее оставил он. Ищет мужа Фрейя с тех самых пор и льет повсюду слезы золотые. Много у нее имен повсюду. На земле зовут ее Ванадис, а Фрейи нарекли ее на небесах. Мэтью Арнолд, смерть Бальдра. Далеко на солнечном юге, под цветущим мертвым деревом, фрейя нашла Ода. Когда ее возлюбленный возвратился к ней, она снова стала счастливой, улыбаясь и светясь как невеста. В память того, что Фрея нашла своего мужа под мертвым деревом, невесты носят мертвые венки, в то время как другие народы в аналогичных случаях предпочитают венки из флёрдоранжа. Взявшись за руки, От и Фрея пошли домой, и в свете счастья, которое они излучали, трава становилась зеленой. Расцветали цветы и пели птицы, вся природа радовалась счастью Фреи, как и переживала за нее раньше, когда богиня была в печали. Из утренней земли, над снежными ветрами, красавица Фрея держит путь на юг. Лишь видит впереди себя одни лишь снежные поля. Пройдет она их, и все вокруг цветет и зеленеет. Из локонов ее чудесных златовласах сыплются красивые цветы. Тряхнет одеждой, теплый ветер дует, кружит вокруг берез, и будет всех вдруг певчий дрозд. Все жены верные своих мужей-героев ждут, а фрейя что любовь дарует, держит путь на юг. Чарльз Кингсли, сага о длиннобородах. Самые красивые растения и цветы, произрастающие в Северной Европе, называли волосами Фреи или ее слезами. Бабочку же называли курицей Фрей. Предполагали, что богиня была очень привязана к феям и любила наблюдать за тем, как они танцуют при свете луны. Для них она оставляла самые ароматные цветы и сладкий нектар. Вот муж Фрей, олицетворял солнце, был, кроме того, символом страсти или опьяняющего удовольствия, приносимого любовью. Именно поэтому, полагали древние скандинавы, его жена была так несчастна без него. Ожерелье Фреи. Так как Фрей была богиней красоты, она очень любила новые туалеты, сверкающие украшения и драгоценные камни. Однажды, находясь в Свартальфхейме, подземном царстве, она увидела четырех карликов, изготавливающих самое прекрасное из виденных ею ожерельей. Переполняемое желанием обладать этим сокровищем, которое называлось брисинггамин и являлось то ли символом звезд, то ли символом плодородия земли, Фрейя стала умолять карликов отдать ей это украшение, но они упрямо отказывались сделать это, если только она не пообещает провести с ними ночь любви. Получив ожерелье такой ценой, Фрейя поспешила надеть его. Красота ожерелья настолько усиливала ее очарование, что она носила его днем и ночью, и только время от времени ее можно было убедить отдать его другим богам. Тор надевал это ожерелье, когда, переодевшись Фрей представлял ее в Йотунхейме. А Локи жаждал заполучить его и сделал бы это, если бы не наблюдательность Хеймдаля. Фрей также гордилась тем, что у нее было соколиное оперенье, дававшее возможность тому, кто надел его, летать по воздуху, словно птица. Это оперение было столь бесценным, что дважды его брал взаймы Локи. Сама Фрей тоже пользовалась им, когда отправилась на поиски пропавшего Ода. Фрей внесли соколо крылья вокруг земли, север и юг облетала, Ода искала. Тегнер, Сага о йофе Так как Фрей считалась богиней плодородия, ее иногда изображают как и ее брата Фрейера, разъезжающий в колеснице, запряженной вепрем с золотой щетиной, щедро разбрасывающий при этом плоды и цветы для того, чтобы порадовать сердца людей. У нее, однако, была и своя собственная колесница, в которой она обычно ездила. В нее были запряжены кошки, ее любимые животные, олицетворение нежной ласки и чувственности, бывшее олицетворением изобилия. Вот Нью-Йорк темнобородый шагает впереди, за ним в прозрачном облачении Фрейя, у ног которой и трутся серые коты. Уильям Моррис, любовники Гудрун. Фрейер и Фрейя так высоко были чтимы древними скандинавами, что их имена в измененном виде все еще используются для обозначения таких понятий, как «господин» и «госпожа». У англоговорящих народов один день в неделю, пятница, назывался Днем Фреи, (Фридой). Храмы в честь Фреи были многочисленны и долго сохранялись ее почитателями. Последний храм в Магдебурге, в Германии, был разрушен по приказу Карла Великого. История Оттера и Ангантюра. Древние скандинавы обращались к Фрей не только для того, чтобы просить любви, процветания и умножения богатства, а также иногда за помощью и защитой. Она удостаивала помощи всех тех, кто служил ей верой и правдой, как это описано в истории про Оттора и Ангантюра. Эти двое людей в течение некоторого времени оспаривали свои права на собственность на Тинге. Там им было сказано, что тот, кто докажет, что его род древнее, тот и выигрывает был назначен специальный день с тем, чтобы выслушать генеалогическое древо каждого претендента. оттар который помнил лишь несколько имен своих предков, воздвиг в честь Фрейя алтарь, прося ее о помощи. Богиня не осталась глуха к его просьбе, и, явившись, превратила его в вепря, села на него верхом и отправилась в пещеру к великанше Хюндле, самой известной волшебнице. Угрозами и просьбами Фрейя принудила старуху проследить родословную Оттора со времен Одина и назвать всех предков поименно, кратко рассказав о заслуге каждого. Опасаясь, что ее память не способна будет все запомнить, Фрей велела Хюндле сварить пиво, дающее память, которое она и дала Оттору. «Пусть испевает напиток чудесный, прошу у богов я помощи Оттеру, старшая Эдда, песня Хюндле». Подготовленный таким образом, в назначенный день, Отор предстал перед Тингом и бегло рассказал свою родословную. Он назвал гораздо больше предков, чем смог вспомнить Ангантюр, и ему досталась собственность, на которую он претендовал. «Помочь я хочу юному воину наследие добыть, что оставили родичи. Старшая Эдда, песня Хюндле, Мужья Фрей. Фрейя была настолько красивой, что все боги, великаны и карлики страстно хотели ее любви и по очереди сватались к ней. Но Фрейя с презрением относилась к великанам и даже отказала Трюму, когда Локи и Тор уговаривали ее принять его предложение. Однако она не была столь несговорчивой, когда дело касалось самих богов. Если верить мнению некоторых мифологов, Фрейя, как олицетворение Земли, была замужем за Одином, небо, Фрейром плодородный дождь», «Одам солнечный свет» и еще несколько раз. Так что кажется, что она заслужила обвинение предъявленное ей злокозненном Локе в том, что она любила всех богов подряд и спала с ними. Существовал обычай по торжественным случаям пить за здоровье Фреи, так же, как и за здоровье других богов. Когда на территории Северной Европы было введено христианство, этот тост стали поднимать за Деву Марию или Святую Гертруду. Сама Фрея, как и все языческие боги, была провозглашена демоном или ведьмой и была сослана на горные вершины Норвегии, Швеции или Германии, а вершина Брокен в Гарце считалась ее обителью и излюбленным местом ее демонического поезда в Эльпургиеву ночь. Ведьмы, хором. На Брокин ведьмы тянут в ряд. а вез взошел, ячмень не сжат. Тамуриан, князь мракобесья, красуется у поднебесья. По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят. Оба хора. Стих ветер, месяц со звездой, пропал за облачной грядой. Мы ж вихрем огненным летим и веселимся и галдим. Гёте, фауст. Так как ласточка, кукушка и кошка в языческие времена считались священными животными, принадлежащими Фреи, то им стали приписывать демонические свойства, и даже в наше время ведьм всегда изображают рядом с черными кошками. Глава 11 Уль, бог зимы. Уль, бог зимы, был сыном Сиф и пасынком Тора. Его отцом, не упоминавшимся никогда в древнескандинавских сагах, должно быть, был один из ужасных и великанов. И, видимо, поэтому Уль любил холод и с удовольствием разъезжал зимой на своих широких лыжах или сверкающих коньках. Этот бог также обожал охоту и преследовал дичь в лесах севера, не обращая внимания на лед и снег так как хорошо был защищен от них мехами, которые всегда надевал. Как бога охоты и стрельбы из лука, его изображали с большим колчаном, полным стрел и огромным луком. Так как Тис давал самую лучшую древесину для изготовления этого оружия, утверждают, что он был самым любимым деревом уля. Чтобы всегда иметь под рукой подходящую древесину, бог поселился в Идолире, в долине Тисов, где всегда было очень сыро. Идалер, имя-месту, где Уль палаты построил. Идалер-поле Долины Тисов, Уль там хоромы кромил. Старшая Эдда, речи Гримнера. Как бог зимы, Уль или Олер, как его еще называли, считался вторым после Одина, престол которого он занял, когда всеотец отсутствовал долгие зимние месяцы. В течение этого времени он засыпал снега Масгард и Мидгард, и даже по некоторым источникам завладел Фрик, женой Одина. Об этом рассказывается в мифе о Виле и в. Но так как Уль был очень скупым и никогда ничего не дарил людям, они радостно приветствовали Одина, когда тот вернулся. Всеотец прогнал Уля, заставив его поселиться то ли на замерзшем севере, то ли на вершине Альп. Здесь, если верить поэтам, он построил летний домик, в котором скрывался и лишь узнавая, что Один куда-нибудь удалялся из Асгарда, осмеливался опять появляться в долине Тисов. Уль также считался богом смерти и предполагали, что он участвовал в дикой охоте, а временами даже возглавлял ее. Особенно он славился быстротой в передвижении, и так как лыжи, используемые в северных регионах, иногда делали из кости, они были загнуты вверх, словно нос у корабля. В мифах сообщалось, что Уль наговаривал магические руны над костью, превращая ее в корабль, несший его над землей и морем по его желанию в любом направлении. Так как лыжи имели форму щита, и лед, которым он ежегодно сковывал землю, также был щитом, чтобы защитить ее от вреда, который могла принести зима, Уль также именовался Ас-щита, и к нему обращались с молитвой все те, кто намеревался принять участие в дуэли или в трудном бою. В эпоху христианства его место занял святой Хьюберт, охотник, к которому стали обращаться с той же молитвой. Он также стал покровителем первого месяца в году, начинавшегося 22 ноября и продолжавшегося до тех пор, пока солнце не пройдет созвездие Стрельца, Лучника. У англов и саксов Фуль был известен под именем Вулдер, а в некоторых частях Германии его называли Олером, и он считался мужем светлой богини Хольдой, чьи поля для того, чтобы они стали плодороднее, с наступлением весны он покрывал толстым слоем снега. Но древние скандинавы утверждали, что Уль был женат на бывшей жене йорда, Скади, богини зимы и холода. Их желания всегда совпадали, и поэтому они жили в полной гармонии. Поклонение Улю. В Северной Европе в честь Уля были воздвигнуты многочисленные храмы. На его алтарях, так же как на алтарях других богов, лежало священное кольцо, над которым давались клятвы. Говорили, что это кольцо обладало свойством сжиматься, ломая палец того, кто давал ложную клятву. Люди посещали места поклонения Улю, особенно в ноябре и декабре, с просьбами покрыть землю толстым слоем снега, обеспечив тем самым хороший урожай. И так как считалось, что Уль излучал великолепное северное сияние, освещавшее небо длинной полярной ночью, его, как и Бальдра, считали олицетворением света. В соответствии с некоторыми источниками, Уль был близким другом Бальдра, главным образом потому, что он также проводил часть года в мрачных глубинах Нифельхейма-Схель, богини смерти. Предполагалось, что Уль уходил в ежегодное изгнание в это мрачное царство летом, когда вынужден был передавать свою власть над землей Одину, богу Лета. Там к нему присоединялся Бальдар, что происходило в день летнего солнцестояния, когда он исчезал из Асгарда, так как с этого дня ночь становилась длиннее, день короче, а власть света, Бальдра постепенно переходила к медленно приближающейся силе тьмы, хет. Глава 12. Форсити. Бог правосудия и правды. Сын Бальдра, бога света и Нанны, богини безукоризненной чистоты, Форсити слыл самым мудрым, самым красноречивым и самым справедливым среди богов. В Асгарде, в зале совета, ему был дарован престол, причем боги решили, что он будет покровителем правосудия и справедливости, и наделили его жилищем, сверкающим чертогом, называвшимся Глитнер. Он был покрыт серебряной крышей, опиравшейся на золотые колонны, и сверкал так, что был виден издалека. Глитнер десятый яркий, где златой опорой серебра кровля. Там форсити время всяк день коротает, всякую тяжбу судит. Старшая Эдда речи Гримнера. Здесь, сидя на престоле, форсити законодатель решал споры богов и людей, терпеливо задавая вопросы и выслушивая обе стороны, вынося решения столь справедливые, что никто никогда не мог их оспорить. Сила красноречия и убеждения этого бога была настолько велика что его слова всегда доходили до сердца слушающих, и ему всегда удавалось примирить самых злейших врагов. Все, кто покидал его чертог, жили в мире, не осмеливаясь нарушить данной ему клятвой, поскольку на них мог пасть его гнев, и смерть немедленно поразила бы их. Форсити, Бальдра сын, рожденный для великих дел. «Однажды клятву он мою услышал, пусть покарает смерть меня, осмелюсь я ее нарушить». Андерсон, сказания викингов Севера. Как бог справедливости и вечности закона, Форсити должен был председательствовать на каждом судебном заседании. К нему неизменно обращались все, кто должен был подвергнуться судебному разбирательству, и говорили, что он всегда помогал тем, кто этого заслуживал. История Холли Голланда Рассказывается, что фризы, чтобы облегчить осуществление правосудия на своей земле, уполномочили 12 наимудрейших мужей, осигиров, старейшин, собрать законы семей и племен, составлявших их народ, чтобы создать из них свод законов, который и будет составлять основу их общего права. Закончив свой труд, старейшины сели на маленькое судно и поплыли в поисках уединенного места, где можно было обсудить собранные законы но не успели они отплыть от берега, как начался шторм, отогнавший их суденышко далеко от берега. Сначала их несло в одну, затем в другую сторону, что привело их в отчаяние. Двенадцать мудрецов обратились к Форсити, умоляя помочь им достигнуть земли. Едва они закончили молиться, на их судне оказался тринадцатый пассажир. Схватившись за руль, он развернул судно, направив его к месту, где волны поднимались выше всего после чего они оказались у острова, где рулевой велел им высадиться. В благоговейной тишине двенадцать человек повиновались ему. Их удивление возросло, когда незнакомец метнул боевой топор, и в том месте, куда он попал, открылся источник. Последовав незнакомцу, все испили этой воды и, не говоря ни слова, сели в круг, чувствуя с удивлением, что незнакомец своим видом и выражением лица чем-то напоминал каждого из них. Внезапно тишина была нарушена, и незнакомец начал говорить тихим голосом, становившимся все тверже. Так изложил он свод законов, содержащий все лучшие правила, собранные осигирами. Закончив свою речь, незнакомец исчез так же внезапно, как и появился, и двенадцать законодателей внезапно поняли, что с ними был Форсити, который дал им свод законов, согласно которому и надо осуществлять правосудие среди фризов. В память явления Бога старейшины объявили остров, на котором находились, священным. Отныне любой осмелившийся осквернить святость этого острова ссорой или кровопролитием должен был быть проклят. С этих пор остров, известный также как земля Форсити или Холи-Голланд, священная земля, чтят все народы Северной Европы. Даже самые смелые викинги не осмеливались высаживаться на этом острове, если только они не попадали в кораблекрушение. В противном случае их ждала позорная смерть. На этом священном острове проводились особо важные суды. Судьи-мудрецы всегда черпали воду из источника и пили ее в молчании в память о явлении Форсити. Воды его источника считались священными, так что каждый, кто испил их, освещался и даже скот, испивший эту воду, нельзя было убивать. Так как Форсити, как уже говорилось, проводил суды весной, летом и осенью, и никогда зимой, это стало обычаем в странах Северной Европы. Говорили, что только когда светло и солнце сияет на небе, правота становится очевидной для всех. Мрачной же зимой невозможно вынести верное решение. Форсити редко упоминался в мифах, и лишь в связи с Бальдром. Он не должен был участвовать в последней битве, в которой все главные роли должны были сыграть другие боги. Глава 13. Хеймдаль. Страж богов. Во время одной из своих прогулок по морскому побережью Один увидел девять прекрасных великанш. Дев Волн. Гьяльп, Грейн, Эйслу, Эйргьяву, Ангею, Атлу, Ульврун, Имт и Ярнсаксу, крепко спящих на белом песке. Как рассказывается в Эддах, бог небо был настолько очарован этими прекрасными созданиями, что они все стали его женами и все вместе родили одного сына, которого назвали Хеймдаль. Девяти матерей я дитя, сын девяти сестер, старшая Эдда. Девять матерей стали кормить свое дитя силой земли, влагой моря, жаром солнца. Благодаря такому питанию новый бог достиг зрелости за очень короткое время и поспешил к своему отцу Вазгард. Он увидел, что боги с гордостью любовались радужным мостом Биврёст, который они только что построили из огня, воздуха и воды, то есть из трёх субстанций, которые ясно различимы в радуге, в которой светятся три основных цвета. Красный, символизирующий огонь, голубой, воздух, зелёный, холодные глубины моря. Страж радужного моста. Этот мост соединял небо и землю и заканчивался с одной стороны под сенью могущественного мирового дерева Игдрасиля, а с другой — у источника мудрости, который охранял Мимир. Единственное, что мешало богам созерцать это прекрасное зрелище, был страх перед тем, что инисты и великаны, пройдя по нему, могут получить доступ в Асгард. Боги говорили, что необходимо поставить надежного стража моста, и все они сошлись во мнении, что новому богу под силу несения таких обременительных обязанностей. Хеймдаль с радостью принял возложенное на него богами, и с тех пор днем и ночью продолжал бдительно сторожить радужный путь в Асгард. Беврес на востоке зеленым цветом сияет, на вершине его в облаках Хеймдаль восседает, зорко мост радугу охраняя. Эллен Шлегер. Чтобы дать возможность своему стражнику защититься от любого врага, собрание богов наделило его такими особенностями, как возможность слышать, как растет трава на холме и шерсть на спине у овцы, а также способность видеть за сотни километров одинаково хорошо днем и ночью. Кроме того, ему требовалось меньше сна, чем птица. Среди великанов-унеистых известен он лучше, чем беврест хранитель который сидит наверху недвижимый, глаз не сомкнув. «Старшая Эдда», Песня о Скирнере». Также Хеймдалю подарили сверкающий меч и чудесный сигнальный рог, названный Гьялархорн, в который по поручению богов Хеймдаль должен вострубить, когда увидит приближение врагов. Звук рога поднимет все существа на небе, земле и Нифельхейме. Последний звук рога должен будет раздаться, когда настанет конец света и придет время последней битвы. Игру завели Мимира дети. Конец возвещен рогом Гьялархорн. Хеймдаль трубит, поднял он рог. С черепом Мимира Один беседует. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. Чтобы всегда иметь под рукой этот рог, имевший форму полумесяца, Хеймдаль либо вешал его на одну из ветвей Ядросиля над своей головой, либо помещал в воды источника Мимира, где он лежал рядом с глазом Одина, символизировавшим полную луну. Черток Хеймдаля назывался Хименберг и располагался у моста Беврест над самой высокой точкой, куда любили захаживать боги, чтобы испить великолепного меда, которым их угощал Хеймдаль. Жилище это Хименберг зовется, там правит и живет Хеймдаль. Страж богов, говорят, пьет здесь пиво медвяное под сенью старинных палат. Андерсон Мифология народов Северной Европы. Хеймдаль всегда изображается в сияющих белых доспехах, и его поэтому часто называют «белый» или «светлейший ас. Он также имеет прозвище «яркий», «чистый» и «грациозный», которые он полностью заслуживает, так как был и добрым, и красивым, и все боги любили его, так как со стороны матерей он был связан с морем, и его иногда причисляют к ванам. И так как все древние жители Северной Европы, особенно исландцы, считавшие окружающее море основой всего, думали, что все появилось из моря, они приписывали Хеймдалю все объемлющие знания и изображали его самым мудрым. Тут молвил Хеймдаль, светлейший из асов, а был он провидцем таким же, как Ванны. Старшая Эдда, песня о трюме. Отличительной чертой Хеймдаля были его золотые зубы, сверкавшие, когда он улыбался. За это он получил прозвище Гулинтани, златозубый. Он также гордился тем, что владел быстроногим конем по имени Гультоп, золотая челка, переносившим его по дрожащему мосту радуге. Хеймдаль проезжал по нему много раз в день, но из-за того, что проезжал по нему на рассвете, возвещая начало дня, он выступает вестником дня. Рано утром на рассвете мчится стремглав по мосту Беврёст сын Ульврун, могучая с хозяин Хименберга, возвещает о начале дня. Старшая Эдда. Локи и Фрейя. Однажды ночью своим тонким слухом Хеймдаль услышал звук тихих, похожих на кошачьи шагов, направлявшихся к чертогу и Фольквангу. Пронзив темноту своим орлиным взором, Хеймдаль понял, что это Локи. Он украдкой пробрался в чертог в обличье мухи и теперь направлялся к ложу Фрей для того, чтобы украсть ожерелье брисинггамин символ плодородия земли. Хеймдаль увидел, что богиня спит в такой позе, что невозможно снять ожерелье, не разбудив ее. Локи стоял несколько минут колеблясь, а затем быстро начал бормотать руны, дававшие богам возможность принять любое обличье, какое они пожелают. Хеймдаль увидел, что Локи стал уменьшаться в размерах, пока не превратился в блоху. Затем забрался под сорочку Фрей, укусил ее, чего она поменяла позу, но не проснулась. Застежка теперь была на виду, и Локи, аккуратно расстегнув ее, снял украшение, которое так жаждал украсть, после чего решил удалиться с ним. Хеймдаль немедленно начал преследовать ночного вора, и быстро настигнув его, вытащил меч из ножен с намерением отрубить голову. Локи же превратился в маленький голубой огонек. Хеймдаль, обладавший быстрым умом, тут же стал тучей и наслал на Локи ливень, но тот быстро принял облик белого медведя и широко открыл пасть, чтобы проглотить воду. Хеймдаль, нисколько не испугавшись, тоже превратился в медведя и со всей яростью набросился на Локи. Этот бой мог плохо окончиться для Локи, поэтому он превратился в тюленя, и Хеймдаль стал преследовать его. Произошел последний поединок, закончившийся для Локи тем, что он вынужден был отдать ожерелье, которое тотчас же было возвращено Фрей. В этом мифе Локи выступает олицетворением засухи или губительного воздействия жаркого солнца, которое пришло, чтобы украсть у земли Фрей ее самое любимое и хранимое украшение Абриксингамен. Хеймдаль же, олицетворяющий теплый дождь Терасу, после кратковременной битвы со своим врагом, засухой, конце концов, одерживает победу и заставляет отдать то, что тот взял. Имена Хеймдаля. У Хеймдаля есть еще несколько других имен, среди которых Халинскайт и Ирмин, а так как он временами занимает место Одина, его олицетворяют с этим богом, а также с другими богами-меченосцами — Эром, Херу, Черу и Тюром, обладателями блистающего оружия. Однако Хеймдаль более известен как страж моста радуги и бог неба и дождей, приносящих урожай и росы, дающий свежесть земле. Хеймдаль также делит с Браги обязанность встречать и приветствовать героев в Вальхалле, и под именем Рик считается божественным покровителем трех социальных групп, составляющих человечество. Вот история об этом.